Глава первая. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. «Ли, давай уйдем, прошептала я, покосывая губы. Я впервые была в подобном заведении, как из зарубежного фильма про бандитов. Мужчины вызывали трепет и страх, а женщины — зависть. И, подозревая, что они здесь, работали, помогали гостям расслабиться. И тут мы, две дурочки в сарафанчиках, если алия держалась довольно естественно то я пыталась спрятаться за спинкой кресла искоса поглядывая по сторонам сплошь успешные и состоятельные если судить по внешнему виду и манере держаться мне тут точно не место не уйдем твердо ответила алия мы приехали встретиться с хозяином заведения и встретимся с ним ты серьезно веришь что он исполняет желание спросила я верю «А я что-то сомневаюсь». «Не сомневайся», — подруга внимательно осматривала помещение бара. «Если это так, то я не вижу очереди к нему. О нем бы знали все». Хозяин не любит суеты. Приятный мужской голос прозвучал над ухом. «Добрый вечер. Принести вам что-нибудь выпить?» «Воды», — ответила я, неприлично уставившись на официанта. «Как же он был похож на Геру Коновалова. Причина моего визита сюда». Одно лицо. Как такое возможно? Ага, я подавила неуместный вопрос про фамилию и наличие брата с именем Герман. Мм, официант вскинул красивые брови, обаятельно улыбнувшись. А можно добавить лимончик в воду? Проблеяла я. Конечно, а вам? он обратился к колее. Ничего, спасибо. Хозяин знает о нашем визите? спросила она деловито. Все-таки я завидую в удержке Булатовой. Он все знает, примет, как только освободится, и мой хозяин просил вас зайти первый. Спасибо. Алия с царственным видом кивнула копии моего Геры. Не моего, конечно. Вот в этом и была моя основная проблема. Красавчик и любимчик всех девчонок курса не обращал на меня внимания. А я... А я пообещала себе, и не только, что на вечеринку в честь окончания колледжа приду именно с ним». «А ты так и не сказала, что хочешь попросить». Я попыталась завести разговор с подругой, игнорируя откровенные взгляды нескольких мужчин. «Ваша вода», — сообщил официант, ставя бокал передо мной. «Это личное», — ответила Алия, дождавшись, когда мы останемся одни. «И у меня личное». «Другое личное», — Алия говорила тихо. «Это касается моего здоровья». «Ой, извини, надеюсь, он тебе поможет». «Я надеюсь. Можно?» Она указала взглядом на стакан. «Конечно, пей». Подруга набрала полный рот воды, раздув щеки, не смогла проглотить, суетливо поднялась с кресла. «Наша очередь!» прохрипела, закашливаясь. Идеальная копия Коновалова ожидала нас у двери с предупреждающей надписью, что посторонним вход запрещен. «Кабинет в конце коридора», сообщил он нам, пропуская в затемненное помещение. «Приятного вам вечера». Подруга промолчала, а я ответила тихо. «Спасибо. Идем?" Алия кивнула. "Идем. Ты когда-нибудь здесь была?» — спросила я, прислушиваясь к странным звукам. По обеим сторонам от нас было множество закрытых дверей. «Нет. Там что, занимаются сексом?» — прошипела я, вздрогнув от громкого гортанного стона. «Скорее всего». Ли, с нами точно все будет хорошо, мы не попадем ни в какое рабство. Впервые за вечер подруга рассмеялась. Нет, Сиару не нужны такие проблемные девушки, как мы. Необычное имя, пробормотала я, тщательно игнорируя вздохи, стоны, шлепки, удары и крики. Да, он не из, он иностранец. Наконец мы подошли к приоткрытой двери из темного дерева. Ну! пошептала я, выразительно взглянув на подругу. Она коротко кивнула, взялась за ручку и скрылась в темном помещении. «Кажется, хозяин бара — твое желание!» предпочитал свет свечей электрическим лампам. На той стене, что я видела, плясала тень мужчины в шляпе. Мужчина курил, откинувшись в кресле. Я подошла ближе, прислушалась. Тишина. Как странно. Почему они молчат? Мне ничего не осталось, как наблюдать за тенью. Мужчина потушил окурок и выдвинул ящик стола. Вот звук скрипа дерева я услышала отчетливо, а потом и голос, от которого по всему телу разбежались мурашки. «Подпиши», — произнес мужчина, — «и пригласи подругу». Я отпрянула от двери, прижав ладони к груди. Никогда не слышала такого бархатистого и густого голоса, красивого. Я ощутила почти неконтролируемое желание взглянуть на его хозяина. «Твоя очередь любопытная, я тебя жду». Голос манил. «Добрый вечер», — поприветствовала меня, когда я переступила порог кабинета. «Добрый вечер», — ответила, рассматривая мужчину. «Молодой, дьявольски красивый. Я таких не встречала в реальной жизни, только на иллюстрациях или в играх». «Присядешь?» — он указал на место, с которого только что встала Алия. «Нет, спасибо». Отчего-то мне было боязно приближаться к этому человеку. Все же присядь!» — настоял он, и я послушно опустилась на стул. «Не бойся, подруга дождется тебя в баре». «Хорошо, я не боюсь», — ответила я, вызывая у мужчину ухмылку. «Господи, а какие красивые губы! Полные, но их нельзя было назвать женскими. четко очерченные, словно кто-то нарисовал резкими движениями». «Так чего же ты желаешь, Анечка?» — спросил он и потянулся к пачке сигарет. «Вы знаете мое имя?» — спросила я, шумно сглатывая скопившуюся во рту слюну. «Конечно». Подняв голову, он выдохнул дым вверх. «Аталии?» «Ага, ну да». «Так чего же ты желаешь?» Он повторил вопрос. «Знаете, на самом деле глупость», — произнесла я, упершись ладонями в подлокотник кресла и намереваясь встать. «Извините, что я вас отвлекла». Поза мужчины перестала быть расслабленной. Он сел прямо, придерживая сигарету уголком губ. «Расскажи», — приказал он. «Я слушаю. Я хотела прийти на выпускной с главным красавчиком курса». Выпалила я. «Но он тебя не замечает». «Нет». «А почему сама не пригласишь?» «Я?» Я искренне удивилась вопросу и тому, с какой легкостью рассказывала о себе. «Да. Я не знаю как. Да у меня и парня толком не было что значит «не было толком парня». «Я девственница», — произнесла и в ужасе накрыла болтливый рот ладонями. «Это я точно не хотела говорить. Что со мной происходит? Чертовщина какая-то». «Тогда действительно глупое желание», — сказал он задумчиво. «Советую загадать другое. А первое, глупое, я исполню и так». «Просто так?» «Да, оно ничего не будет тебе стоить. А теперь представь, что я могу сделать все-все. «Что бы ты тогда бы попросила?» «Я?» В этот момент он подался навстречу, и я увидела его глаза. Невероятного цвета. Оранжево-алого. Цвета пламени. «Я хочу найти того, кто будет любить меня всю жизнь. А я его». «То есть вечно?» «Да». Мужчина из ниоткуда достал аккуратную стопку бумаг. «Подпиши». Протянул их мне. «Хорошо». Я оставила размашистую подпись и словно вынырнула из дурмана. Что я наделала? Я даже не поинтересовалась, оплате взамен желания. — А что взамен? — спросила я, запоздала. — Ты о чем? поинтересовался у меня мужчина. — Что я вам буду должна за вашу услугу? — Ровным счетом ничего. Он улыбнулся, и мой взгляд невольно опустился на губы. Очень красивые мужские губы. — Ты ведь и сама знаешь, как тяжело встретить свою судьбу. «Ну да», — ответила я растерянно. «Так за что же я буду просить плату, если условия сделки не выполнил?» «Не знаю», — я скосила взгляд на бумаге. Стыд и ужас. Как я могла что-то подписать, не ознакомившись, тем более в таком сомнительном заведении? «Оставь сомнения», — сказал мужчина, словно прочитав мои мысли. Поднялся с кресла, прокручивая в пепельнице недокуренную сигарету. «Я провожу тебя», — он указал ладонью на дверь. «А отчего-то мне было неудобно спрашивать свой экземпляр. А мне? Вы мне что-то дадите?» Я осмелела. «Я дам тебе вечную любовь. Дам того, кто будет боготворить тебя». Мужчина заложил руки в карманы брюка и чуть наклонил голову. Я...» Мой голос дрогнул. «Вроде бы простая фраза, но сказана так двусмысленно, словно он имел в виду себя». «Я не об этом. Я могу взять договор?» спросила я нарушая звенящую тишину бери спасибо поблагодарила я скручивая листы в трубочку поторопимся твоя подруга уже заждалась кстати мое имя сиар представился он аня но вы и так знаете идти рядом с ним было настоящим испытанием казалось коридор стал уже и темнее или я просто переволновалась мужчина шел почти касаясь моей руки своей Он не смотрел на меня, увлеченный собственными мыслями, а я не могла отвести взгляд. Рассматривала резкий профиль. «Ох», — послышалось из-за ближайшей двери. Я нервно кашлянула и опустила взгляд под ноги. «Что-то не так?» — поинтересовался Сиар. «Тебя что-то смущает?» «Абсолютно ничего», — ответила я, желая побыстрее выйти в основное помещение бара. «Меня смущало абсолютно все. «Само заведение, его гости и хозяин. То, зачем я сюда пришла? Но больше всего, конечно, хозяин. Я никогда не видела таких мужчин. Он словно из другого мира или другого времени. Нереальный, не настоящий Другой, что ли, но точно опасный». «Ты почти угадала, Анечка». «Что вы сказали?» — переспросила я Сиара. «Абсолютно ничего», — ответил он, копируя интонацию, с которой я ответила ему на вопрос. Абсолютно ничего, повторил, толкая дверь, пропуская меня. До свидания, пробормотала я, замечая в зале алею и спеша к ней. До встречи, Я как-то неопределенно в ответ мотнула головой и чуть ли не побежала между столиками. Пойдем скорее отсюда, прошептала подруге, не став присаживаться в кресло. Она заметила в моих руках свернутые листы бумаги, пристально взглянула мне в глаза. Идем. — ответила, пугая своим равнодушием. — Он тебе не смог помочь, да? — спросила я, всем телом чувствуя чужой взгляд на себе. — Извини, я не хочу об этом говорить. Алия скупо улыбнулась и поспешила на выход. И я за ней, игнорируя глупое желание обернуться. Первое, что я сделала, вернувшись домой, пробежала в свою комнату, плотно закрыла за собой дверь и развернула листы. Нужно было прочесть договор еще в баре, но лучше поздно, чем никогда. Чего? Я смотрела на строчки и ровным счетом ничего не понимала. Документ был составлен на незнакомом мне языке. Фоедус, прочла слово по центру листа. И что это значит? Ань, ты будешь чай? спросила мама, приоткрыв дверь. Да, ответила я, вздрогнув. Во что же я вляпалась. «А что это ты читаешь?» Мама подошла к столу, заглянула мне через плечо. «Да вот, готовлюсь к поступлению в институт, подтягиваю английский», сказала первое, что пришло на ум. «Нужно прочесть и перевести». «Странное какое-то задание», хмыкнула она. «Такое ощущение, что я читаю название лекарств». «Угу», согласилась я, отмечая, что мама права. «И правда, слова очень длинные, со множеством согласных букв». Ужас, какой вам задают! Сколько же тут страниц! У нас программа точно была легче. Да, протянула я, скрестив пальчики. Если мама перевернет еще одну страничку, то увидит мою подпись, и вот это уже будет трудно объяснить. Мама, пойдем пить чай. Настойчиво предложила я, забирая из ее рук договор и пряча в ящик. Идем, я как раз купила заварные пирожные. Ммм, вкуснятина протянула я слишком радостно у тебя все нормально уточнила мама нахмурившись да нормально я помогу заварить чай ответила я сбегая из спальни ой мамочка если бы я знала нормально или нет внутри все кричало что я жуть как вляпалась по самые уши зеленый или черный спросила я стараясь сосредоточиться на реальности и выкинуть из головы мужчину с необычным именем И внешность ее опасного мафиози. он словно из прошлого. Манеры держать себя, говорить, а еще одежда. Никто сейчас не носит такие костюмы, и тем более шляпы, если только старички надевают на прогулку потертые главные уборы. Ой ты, боже мой, вздохнула мама. Так мы не дождемся чая, если ты будешь замирать каждую секунду. Садись, я сделаю сама. Я плехнулась на табурет, бедром задевая стол. «Ну давай еще сломай», — проворчала мама. «Какая же ты неуклюжая». «Я нормальная, просто задумалась», — ответила я, беря телефон и открывая соцсеть. Ничего нового. Множественные истории с моих одногруппниц и сообщения от бота-банка. Как бы не захлебнуться собственной популярностью. «Дзынь». Напротив строчки сообщения высветилась единичка. «Дзынь, дзынь, дзынь». «Кто там такой нетерпеливый и настойчивый?» Кто пиликает, Алия? спросила мама. Угу, протянула я, открывая текст. Привет, Ань! Это Герман, Коновалов. Черт, ты же и так видишь, не хочешь поболтать? Мамочки, пропищала я, перечитывая сообщение, аж ладошки вспотели от волнения, а если он ошибся? Ну нет, точно мне хотел написать. Вон и по имени обратился. Привет, набрала дрожащими пальцами. О чем поболтаем? не знаю как у тебя дела спросил гера мам я потом чай попью сказала я вставая за стола и набирая сообщение отлично а у тебя офигенно вот с парнями зависаем не хочешь приехать к нам прислал гера я не верила своим глазам коновалов герман красавчик и любимчик всех девчонок курса не только написал мне но и пригласил потусоваться в своей компании Да это пропуск на все крутые мероприятия в стенах колледжа. Жаль только, что это произошло за неделю до выпускного. Но все равно мне хотелось прыгать и попискивать от восторга. «А вы в бункере?» — спросила я, пытаясь показаться осведомленной о крутых тусовочных местах. «Ага, здесь. Пиши адрес, я вызову тебе такси. Полчаса хватит собраться». Тут же прилетела от Геры. Я взглянула на себя в зеркало. Было бы странно, если бы отражение в нем изменилось. Все та же Аннушка Маслова, как называли меня однокурсники, беледная и болезненная, даже косметика не спасала. С карандашом для бровей и подводкой для глаз я выглядела еще хуже, как труп невесты из того жуткого мультика, что я и могла использовать, не напугав окружающих, так блеск для губ и легкие румяна. Хватит, ответила я решительно и написала адрес. Фух! Выдохнула, растирая похолодевшие ладошки. Так странно. все тело горело, а ладони были ледяными. «Герман. Заказал. Машина подъедет к девяти». «Спасибо». Я пробежала пальцами по экрану телефона, открыла вкладку со смайликами, гадая, какой выбрать. Сердечко и поцелуйчик сразу отмела. Не хотела выглядеть глупо. Смущенный? Ну нет. Гера подумает, что я с ним заигрываю. Но он же и должен так подумать. Господи, как сложно. Вот улыбка. Я добавила забавную рожицу и нажала «Отправить». «Герман. Жду, малышка». «Малышка», — я прочла вслух и засмеялась. Все так хорошо складывалось, что... Стало страшно. А вдруг Герман решил разыграть меня? Или... Мой взгляд устремился к письменному столу. «Нет никаких «или», — произнесла я себе под нос. Я была так рада сообщениям Геры, что совсем забыла про договор и мужчину, с которым я его подписала. Сиар не обманул. Он исполнил мое глупое желание. Это его и только его заслуга, что Герман написал. Ну что я за наивная дурочка? Возомнила себя сердцеедкой. Настроение резко рухнуло к отметке завернуться в плед и смотреть сериальчик. И еще этот договор, в котором ни слова не ясно. Я зло дернула. Ящик стала за ручку. Достала бумаги и захныкла от досады. Надписи на нем яснее не стали. И что за дурацкий язык? Точно не английский. С помощью приложения на телефоне я попыталась перевести текст, сфотографировала первые листы и нажала ⁇ Распознать ⁇ Кто вообще составляет договоры на латыни? ⁇ возмутилась я, вчитываясь в перевод. Слово по центру. Что у меня вышло произнести? Оказалось ⁇ договор ⁇ Все логично. Могла бы и сама догадаться. А все, что дальше, напоминало бред психически нездорового человека, даже если отбросить тот факт, что приложение часто переводило коряво, но все же сохраняло общий смысл. А здесь я перечитывала и перечитывала строчки, понимая все меньше. Если я не сошла с ума, то в договоре говорилось, что я заключила сделку с принцем, а вот следующее слово так и осталось непереведенным. Ну и само мнение, фыркнула я. Дальше, кажется, шли регалии принца. «Третий дух», снова какой-то набор букв, «легионы», «властитель земель». «Во что и вляпалась?» — спросила саму себя и схватилась за голову, поставив локти на стол. Из следующей строчки было ясно, что к Сиару нужно обращаться мой господин или мой хозяин. «О, мой принц!» — хихикнула я, нервно почесывая кожу головы. А дальше переведенных слов было все меньше как и смысла в тех, что я понимала». «Дзынь». В верхней части экрана высветилось сообщение. «Герман. машину у твоего дома». Я так увлеклась, что совсем забыла о Коновалове. Я не стала оставлять договор на столе и хорошенько его спрятала между папками со старыми работами. «Я. Иду». «Жуть», — охарактеризовала себя, приглаживая расческой всклокоченные волосы. «Мам, я к друзьям» крикнула, торопливо надевая кеды. «Так поздно?» «Ну, вот так получилось. С ночевкой? «Да нет. А что, покраснела?» «Мам!» «На свидание?» «Нет», — заверила я, закидывая в сумочку ключи, телефона и кошелёк. «Чтобы было до двенадцати, я поняла?» «Поняла», — буркнула, закрывая за собой входную дверь. У подъезда меня ожидало такси. «Здрасте», — поздоровалась я, сев на заднее сиденье. По дороге к клубу я попыталась спасти свой внешний вид. Покрыла губы легкой розовой помадой, и ей уже придала лицу румянец. И лишь когда автомобиль остановился напротив бункера, осознала, меня могут элементарно не впустить. У входа была очередь, девушки и парни, но все же представительниц слабого пола здесь было больше. Яркие, модные, шикарные. И тут я... Я заняла место в конце очереди и с усердием рассматривала на Нужно было выбрать туфли. «Эй, Аня, эй!» Я вскинула голову. Герман стоял у входа и активно размахивал руками. «Иди сюда». «Привет», — произнесла я смело под десятком недовольных взглядов. «Привет, привет. Сейчас покурю и пойдем». «Хорошо». Он подкурил сигарету, выпустил дым. И все выглядело как-то неуклюже и нелепо. «Почему я раньше этого не замечала?» «Да, я любовалась Коноваловым, когда они с парнями выходили на улицу, а сейчас даже смешно». «Как добралась?» — спросил Гера, придерживая сигарету уголком губ. «Вот черт! – ругнулся, сбивая с футболки пепел. «Новые же!» «Нормально, а футболку можно зашить». «Я не умею. Поможешь?» — он выбросил окурок в урну. «Без проблем». «Ну, идем. Гера указал взглядом на дверь, приобнял меня за плечи. Я боялась лишний раз вздохнуть, но не от восторга, нет. Прислушивалась к себе. Ну, ничего особенного в ее объятиях. Теплые, если только. «Да твою мать!» Парень отшатнулся, недовольно посмотрел вверх. Голубь насрал прямо на руку. Тряхнул правой кистью, скривившись. «Не голубь, а слон. Извини, я зайду в туалет». Не совсем так я представляла свидание с Германом. Хоть он меня и пригласил просто посидеть с друзьями, но девичье сердечко дорисовало встречу в ночном клубе так, как ему нужно. Подождешь или можешь пройти к столику? Он у самого бара», предложил мне парень, держа правую руку на весу. «Я подожду», — ответила я, представив, как нелепо буду выглядеть, подойдя к компании Коновалова без самого Коновалова. Парень скрылся за дверью. А мне ничего не оставалось, как ждать. Я быстро поняла, что ошиблась. А что такая лапочка делает у мужского туалета? «М?», М да, только этого мне не хватало. Ждет своего парня, ответила я, не глядя на говорившего. Жаль, хорошенькая. А кто пьяненький», пьяненький? Фыркнула я, когда мужчина скрылся в туалете. Малышка, какой котеночек, ты точно ждешь не меня? Мне пришлось отойти от двери, чтобы не слушать сомнительные комплименты в свой адрес. Я крепко сжала сумочку в руках. Вроде ее никто не пытался отобрать, но так было спокойнее. Спустя пять минут ожидания я узнала вторую о Германе вещь. Он не только некрасиво курит, но и очень долго моет руки, словно у него их штук шесть, а не всего две. «А вот и я». Гер дернул меня за локоть, пугая. «Заждалась?» Есть такое. Никто не приставал? Да нет. Ты только скажи. Я знаю, какими наглыми могут быть парни. Он вальяжно закинул мне руку на плечо, притянул к себе. Что будешь пить? Схватился за нос, завыл, складываясь вдвое. Гер, что с тобой? Я ничего не понимала. Черт! Ругнулся сквозь зубы. Кажется, попали пробкой из-под шампанского. Говорил, кривясь. «Глянь, нет крови!» Он поднял на меня лицо. «Ой!» — пискнула я. «Есть, у тебя губа разбита!» «Твою ж!» — сказал он сдавленно. «Мне надо умыться!» «Угу!» — протянула я сочувственно. Герман опять скрылся в туалете, а я пробежалась взглядом по столикам, пытаясь найти виновного. Свет мерцал в такт музыки, и что-то рассмотреть было проблематично. Бросив бесполезное занятие, взглянула на часы. Почти десять. Если так продолжится, то я уеду домой, не познакомившись с друзьями Геры. Уф! Я привалилась к стене, размахивая сумочкой. В этот раз хотя бы в зале клуба. Шумно, ярко, весело. Лучше бы я осталась дома и... Дом, моя спальня, письменный стол, договор. Выстроена в голове логическая цепочка окончательно лишила меня хорошего настроения. Лика. Я вспомнила о подруге, набирая на экране телефона сообщение. «Привет. Как ты?» «Ну а дальше что? Спросите, не умеет ли она читать на латыни?» Я стерла сообщение и убрала телефон в задний карман джинсов. В этот момент Гера торопливо прошел куда-то. Я испугалась, что он забыл обо мне, но парень быстро вернулся, придерживая у лица бокал, наполненный льдом. «Я уже боюсь к тебе прикасаться», — сказал он, кривясь в болезненной улыбке. «Как ты?» «Бывало и хуже», — ответил он, свободной рукой указывая направление. «Выпьешь что-нибудь?» — спросил, когда мы подошли к нужному столику. «Сок?» — спросила я неуверенно. «Все, кто был за столом, пили алкоголь». «Без проблем, принесу сок». «Все — это Аня, Аня — это все, падай». «Всем привет», — произнесла я, присаживаясь на край дивана. «Все не очень-то спешили со мной здороваться». «Да, когда загадывала желание, надо было попросить нравиться не только Герману, но и его друзьям», — подумала я, сдерживая нервный смешок. «Держи», — Гера протянул мне бокал. «О чем болтаем?» Он расслабленно упал на диван и тут же сморщился от боли. «Это кто тебя так? Моль?» — спросила Вика, расхохотавшись. «Нет, это не я», — произнесла я. «Я прекрасно знала, как меня называли за спиной многие однокурсники». Если Вика хотела задеть, то у нее вышло. Почти. Вик, ты что? Гера хмуро взглянул на Хомову. По сравнению с ней я действительно была похожа на что-то невзрачное и блеклое. Ну а что ты ее сюда привел? спросила она, демонстративно закатив глаза, и отвернулась. Захотел и пригласил. Ну вот и общайтесь, а нас не надо заставлять. Да тебя никто и не заставляет, мы сидим компанией. Ну, раз компании, тогда надо у компании спрашивать, кого приглашать. — Вик, а ты не обалдела? — Гер, проводи меня, — попросила я, прервав спор. — Да ладно, Ань, ты что, уйдешь? Парень был растерян. — Если ты из-за Вики, так она... — Я здесь и вас слышу, — противно протянула Хомова. — Мне правда пора домой. Дела, и уже поздно, — ответила я. — Блин, ну вышло как-то все глупо. Он почесал затылок. «Я исполню твое глупое желание». Слова Сиара всплыли в памяти. «Да нормально все», — сказала я, поднимаясь за стола с улыбкой на губах. Я не стала ни с кем прощаться. Смысл, если в ответ получу недовольную гримасу. С чего я вообще решила, что мне жизненно необходимо попасть на выпускной с Коноваловым? Только из-за насмешек, таких как Вика? Лучше бы я загадала мир во всем мире. Или что-то действительно реальное и полезное. Например, разбогатеть или обладать феноменальной памятью, или владеть десятью языками, или шикарную грудь. Последнее вряд ли можно было отнести к полезному, но я хотя бы стала на каплю привлекательнее. Очередные глупости, я услышала недовольный мужской голос, очень близко, словно у себя в голове. Мм? Я удивленно промучала. Твое такси. Герман показал сигареты на подъезжающий автомобиль. «Да?» «Ну да. А ты больше ничего не говорил?» «Нет». «Ясно. Спасибо, что постоял со мной». «Да не за что. Темно уже. Небезопасно. Ну, пока». «Пока». Я взялась за прохладную ручку. «Слушай, Ань, я вообще хотел тебя пригласить, но что-то все пошло через задницу. Пойдешь со мной на выпускной?» «Пойду». Согласилась я, не раздумывая, тут же забывая про мир во всем мире и невероятные филологические способности.